Ого, кивнул щенок. Значит так. Подпрыгиваешь вверх и падаешь на спину врага. После чего и кусаешь за э, за невкусной, недовольно проворчал Роберт. Ерунда, отмахнулся сэр Готвард в пылу боя. Об этом не думаешь. Это точно, малыш.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 мою. И изви- Извин... сэр Лукас!» после чего в беспамятстве рухнул в объятия сэра Готварда.